Спросил Зафрат моргая. Триллиан тихо произнесла. Тебе это ничего не говорит? Хмм, ZZ9 множественная Z альфа. ZZ9 множественная Z альфа. Ну, а а что означает Z? спросил Библ Броккс. Которое любое при общении с Зафадом триллиан труднее всего давалось умение различать, когда он прикидывается глупым, чтобы сбить с толку собеседника. Когда он прикидывается глупым, потому что не хочет думать и предпочитает, чтобы это сделало за него кто-то другой. Когда он прикидывается феноменально глупым, чтобы скрыть, что что-то не понимает, или когда он просто проявляет глупость. Триллиан вздохнула и вызвала на экран карту Звездного неба. Это тот самый сектор, из которого ты меня увез». Библ Брок с посмотрел на экран. Вот это да. Как же мы очутились в такой дыре? Пропустив последние замечания ушей, Триллиан нетерпеливо пояснила: